Великие князья Киевские Святослав Ярославович и Изяслав Мстиславович были женаты на родственницах его предков, германских императоров Генриха III Черного и Конрада III. Родство, по нашим понятиям, не близкое, и тем не менее составители генеалогии хроник времен Варбароссы именно и тех русских князей и родственниками своему императору надо думать, учитывая его пожелание. Напомни ему, что общих границ с германскими землями Русь в то время не имела. Корде немецких рыцарей, неченосцев Леонский появился при Балтике лишь в 1202 году. а Техтонский и того позже, в 1206-м. А стало быть, не было и поводом для территориальных споров и военных конфликтов. Немцы Радова Хуся, далече и будучи за Синим морем, вспомнит об этом времени автор слова о погибели русской земли, создававшегося Техтонского, в 1238-1246 годах во времена орденского ига и походов Александра Невского на шведов и псов рыцарей действительно в XII веке к немцам напрямую можно было добраться только Балтийским морем немецкая купеческая колония Готский двор Сочистила в Новгороде Великом, русские в немецких ганзейских городах сохранилась жалованная грамота императора Фридриха Барбароссы Любеку 1189 год, предоставлявшая русским купцам право беспошлинной торговли в этом городе. Насчёт того, что немцы, с уважением и известной опаской взирали в ту пору на Русь, радова хусь отдалечи будучий. Безвестный автор слова о погибели русской земли не погрешил против истины. В самом начале царствования в 1156-1157 годах Рыжебородый император едва избежал военного столкновения с Русью. В время очередной династической смуты в польском королевстве Фридрих выступил на стороне одного из претендентов на престол Владислава II изгнанника. Другой претендент, Болеслав IV Кудрявый, призвал на помощь русские рати. Дело было в последний год правления великого князя Игоря Владимировича Долгорукого, летописного основателя Москвы. По номеру 15 мая 1157 года рать росичи смогли выставить небольшую, но зато прихватили с собой союзников половцев. Фридрих упоминает их наряду с рутенами. русскими в письме карвеискому аббату дебайнду Русский князь я пришёл многой помощью полякам к учренению честного мира в подале отмечает русский историк XVIII века татищев Режим был впечатлённой этой демонстрацией силы В те последующие 33 года своего царствования Фридрих Барбаросса, политик мудрый и дальновидный, с Русью дружил. Тогда он, надо думать, и вспомнил все свои степени родства с Серёриковичами. Последним в своей жизни значительным внешнеполитическим шагом Юрий Долгорукий создал сыновьян и зятью мужу дочери Ольги, князю галицкому Ярославу Владимировичу о смыслу почву для прочных стабильных дружественных отношений с самым влиятельным из западных соседей Руси